Долговязы накинул на плечи спецовку. Еще один взял валявшийся тут же мотоциклетный шлем с глухим забралом. Роли были давно расписаны. Они охотились вместе давно и знали, кто и что должен делать. Сверим часы. Они сверили часы. Затем проверили, как работают телефоны. И переключили их в бесшумный режим. Не вовремя заработавший телефон может все сорвать. Хвыля, идешь первым. Затем ты. Мы с красой последние. Да, понял. Хвыля с мотоциклетным шлемом, мрачно осмотревшись, вышел первым. Он был наводчиком на своем неказистом, но мощном скутере. Следом вышел долговязый воля. Он был водителем. У него были на законных основаниях фиат Дуката и пропуск в центр города, чтобы подъезжать к рынкам и магазинам. У него также было зарегистрировано в ФОП. И он на самом деле работал. Закупал продовольствие на оптовых базах и у многочисленных аоновцев-гуманитарщиков, которые толкали большую часть гуманитарки налево, а потом развозил по магазинам и продавал. Но утруждаться он не утруждался. Работал так, чтобы на минимальном уровне обеспечить себя. Не более того, ему нужна была крыша. Третий не лишенный привлекательности хлопец, с в волосах, которого в группе звали Дуст. Выходя, довольно настойчиво прихватил красу, та его оттолкнула. «Эй!» «Я же сказала нет!» — отрезала она. «Да брось ты! Ты ж красивая баба! Нас, может, завтра на крещатике повесят!» Она сунула ему ключи и молча прошла мимо. Из образа фифы выбивались только удобные кроссовки. «На шпильках особо не побегаешь. А так, легинсы, куртка». Пропуск в центр города выдавали вне представительницу древнейшей профессии, которую повезло раздобыть пропуск, и которая теперь ложилась не под ширых хлопцев, а под многочисленных военных, гуманитарщиков и дипломатов, которыми кишел центр Киева. Мечта огромного количества украинских женщин – валютная проститутка. Они вышли из подъезда поодиночке, чтобы не привлекать внимания. Впрочем, если бы даже кто-то и обратил на это внимание, то вопрос решился бы просто. Проститутка, она и есть проститутка, чтобы мужиков в дом таскать. В базе данных представительниц древнейшей профессии она числилась. Один раз ее задержали во время показательного рейда. Рейта проводили местные полицаи и хлопцы нацгвардии под лозунгом «чистой крови». И закончилось все тем, что их развезли по базам бандеровцев близ Киева и несколько дней насиловали. Родившиеся в глухом захолустье, в одном из самых нищих и захудалых уголков Европы, молодые подонки подрастали и ехали в Киев, потому что никакой другой работы кроме этой не было. Там они проходили подготовку в лагере и становились хозяевами некогда не самой худшей страны. А хозяева, они и есть хозяева. Сдерживать себя они не считали нужным. Киев всего за 10 с небольшим лет превратился в большую и качественную помойку, где густой дух мочи и блевотины соседствует с не менее густым духом ненависти к другим людям, нетерпимости, убогости и злобы. Если ты сам не способен построить консерваторию и ходить в нее, тебе остается лишь помочиться на нее. Если ты не можешь сделать ничего, ни самолет, ни компьютер, ни автомобиль. Тебе остается лишь завидовать черной завистью тем, кто это может. Разрушительный проект «Один язык, одно государство, одна нация» подошел к своему страшному завершению. Они все-таки добились своего, но добились единства не в богатой и процветающей стране, а на мерзкой и убогой помойке. Западу Украина была нужна только для противостояния с Россией. Почему все так? Да, наверное, потому что на Украине столкнулись два общества: общество городов космополитичное, в основном русскоязычное, владеющее сложной техникой, и те, кого во все времена он и называли селюки, убогие косноязычные жители глубинки. Обычно в таких поистине межцивилизационных столкновениях побеждает город, вбирая в себя избыточную людскую массу из села и переформатируя ее. Но на Украине победило именно село. Последний известный пример победы села над городом – полпотовщина в Камбодже, закончившаяся гибелью третье населения страны. И это еще немного. Многих просто не успели убить, так как пришла армия Вьетнама. Никаких предпосылок к подобному на Украине не было. Но произошло именно так. Украина изначально строилась, как не Россия, и это с самого начала обрекало проект на поражение. Строить что-то как не, нельзя, так можно только ломать. Украинский город так и не смог выдвинуть некий проект, объединяющий Украину на чем-то позитивном и показывающий путь в некое светлое будущее, пускай даже не совсем светлое, но хотя бы такое, в котором можно жить. За неимением другого взяли проект села. При всей его нетерпимости, особенно опасен для столь разноликой и многонациональной страны. Но этот проект вызвал опасное столкновение разных частей общества, причем повторяющееся, неоднократное. Если нет нормальной идеологии, побеждает и укореняется ненормальная, просто потому, что наличие любой идеологии лучше чем полное отсутствие таковой. В условиях краха экономики и банкротства элит власть подобрали с земли радикалы, просто потому, что у них было собранное отмобилизованное и готовое действовать меньшинство. Большинство же готово было вручить власть кому угодно, лишь бы прекратить весь этот позор и велотекущее текущее безумие, в которое погружалась, захлебываясь страна. И надо сказать что крайне правым, пусть они и были откровенными негодяями и фашистами, удалось навести хоть какой-то порядок в стране, просто потому, что они были единственными, у которых была мечта. У остальных она тоже была, но сводилась она к тому, нацуревать бы сто рублей втичь. А у этих была совсем другая мечта, и люди поверили в мечту, потому что больше было верить не во что и не в кого. А потом начался кошмар. Зарисовки. Киев. 3 июня 2020 года. Американский конвой несущийся по Киеву. Проводил глазами на одной из улиц женщина. Пожилая уже, лет 60, с обильной сединой в волосах, опиравшаяся на палочку при ходьбе. В глазах ее ничего не было. Ни страха, Не раздражение, только усталость. Потом она побрела дальше. Квартира ее не сохранилась, как и у многих. Но у нее в Киеве было много знакомых. С тех дней и сейчас она жила у одного из них. Они до сих пор встречались, поддерживали друг друга как могли. Хотя могли они немногое. Но Свободина была немногим более трех месяцев. Это был ее уже второй срок. Оба за нарушение режима безопасности. Украина была теперь свободной и демократической. И если раньше в административном порядке, без полноценного рассмотрения дела судом, без предъявления обвинения, могли посадить максимум на 15 суток, то теперь срок в рамках закона о чрезвычайном положении был увеличен до года. Для того, чтобы оказаться в лагере, достаточно было оперативной информации СДБ. Дело рассматривал процессуальный судья без заседателей, без вызова обвиняемого, без участия обвинения и защиты. Приговор, хотя это нельзя было назвать приговором, обжалованию не подлежал. Вот такая вот демократия была сейчас на Украине. Дина! Тетя Дина! Первым ее чувством, когда ее окликнули, был страх. Бежать. Бежать он в тот переулок, а там будь что будет. Она знала, кто шьет на нее дела в СДБ, и кто поклялся ее уничтожить. Вот только бегать уже не получалось как-то. Совсем не так, как в те светлые и страшные времена второго Майдана, когда она во главе горстки нервнодушных бегала по больницам, магазинам, шила бронежилеты, закупала теплые вещи и делала еще много того, без чего Майдан просто бы не выстоял. Это был ее город, ее страна, то, за что она боролась. И потому она спокойно обернулась. Тетя Дина. К ней бежала Оксанка. Несмотря на чрезвычайное положение, в Киеве еще были остатки нормальной жизни. И в числе их были рестораны и отели на местном готеле. В один из ресторанов, казак Мамай, ее и привезла Оксана на новенькой Тойоте со значками какого-то иностранного благотворительного фонда. «Ой, тетя Дин, я так рада вас видеть!» Она молчала, смотря на американский флажок, наклеенный на лобовое стекло. «Оксан, а это тебе зачем?» «Ой, это против патрулей не обращать внимания, тетя Оксан. Знаете же, они такие жадные, думают, если у меня такая машина, знаешь, я богатая трошки, а у меня и то всего нема!» Оксанка рассмеялась. «Мамай, дорогое место. С карточки заплачу. Нам выделяют на питание. Ой, тетя Оксан, вы расскажите, как тут? А то я только приехала». Она пожала плечами. «Да по-разному. Мы фонд открыли, проводим фондрейзеры». фандрейзеры. – это вечеринки для сбора средств с политиками и другими влиятельными людьми. Проводим фондрейзеры в США и Канаде. Собираемся охватить все восточное побережье. Уже набрали более пяти миллионов, представляете? В Голливуде у нас был фандрейзер с самим Мэтью МакКонахи. Это хорошо, машинально сказала она. Этого мало. Нельзя, чтобы про нашу страну забывали. Мы должны быть постоянно в центре внимания. Постоянно иметь прессу, понимаете? Да, понимаю. Ой, да что я про себя. Все про себя. Вы мне лучше скажите, как тут наши? Я пыталась искать, разъехались, наверное. Как Василек? Луганск несколько лет назад. Было страшно, до да костей страшно. Несмотря на то, что был день на первом этаже старый, но все еще державшийся Хрущевки, света почти не было. Все окна были заставлены чем попало от остатков мебели до листов где-то найдены фанеры. Через них тонкими струйками сочился свет. Но все следили, чтобы не попадать в этот свет и остаться в тени. Она лежала назначь на полу, а рядом, тяжело дыша, умирал Василь. Прошедший майдан парень с Финницы, волонтер, быстро поднявшийся до начальника штаба одной из сотен, нашел свою смерть здесь, в зачуханном Луганском дворе. Пуля снайпера попала ему в голову, но он все еще дышал. Она положила его к батарее, старой, чугунной, старой, как и все здесь, на восточной границе Крайны. Она знала, что пулеметы БТРов и мобильных огневых точек, пикапов с крупнокалиберными пулеметами, пробивают стены. И самое безопасное место в комнате здесь, за батареей. Батарею за стеной обычно не пробивают. С другой стороны угла лежал поляк. Они знали, что это поляки. Они не говорили ни по-русски, ни по-украински, общаясь через переводчиков или по-английски с теми, кто знал хотя бы английский. Многим было неприятно, что с ними поляки. Но кроме поляков и прибалтов, никого больше не было. Никто не прислал помощь. Поляки были подготовленными и профессиональными солдатами, с хорошим снаряжением и даже своей техникой. Они шли вперед и спасли немало жизней неподготовленных, но отчаянных и готовых сражаться за Украину хлопцев. Иногда удавалось договориться без стрельбы, просто чтобы сепаратисты сложили оружие. Иногда приходилось стрелять. Но так страшно, как сегодня, не было даже на Майдане в ту страшную зиму. Дрогнули даже поляки. Они вышли в тот квартал еще потемну. Была информация, что здесь скрываются крымские отряды самообороны, вооруженные и подготовленные русскими. Они вошли, а потом началась стрельба со всех сторон. И они за несколько минут потеряли 17 человек. Василь погиб, когда пытался вытащить одного из тяжелораненых в укрытие. Она потащила его в этот дом, потому что понимала. Не время подниматься в атаку с криком «Слава Украине!». Как и на Майдане, надо просто выжить, уберечься от гулявшей по кварталу смерти. Когда она притащила Василя, тут уже был один из поляков. У него лицо было в крови, но не так, как от ранения, а так как будто бы он упал и порезался битым стеклом. Такое частое бывает. От ее помощи он отмахнулся и сейчас нервно орал что-то на польском в рацию. От проскальзывающих ноток паники становилось жутко. Днепр, здесь сова. Я в секторе 17 занял жилую постройку. Дальше идти не могу. Интенсивный снайперский огонь со всех направлений. Не менее 10 снайперов. Я потерял глобуса и еще четверых. Нужна медицинская эвакуация и подкрепление бронетехника, как понял. Нет, ты не понял, а те снайперов у меня больше нет. Они выведены из строя. Мне нужна бронетехника. Иначе нам придется отступить. Здесь не пройти без бронетехники. Василь. Она потеребила его. Василь! Он открыл глаза. Кожа была белой, как бинты. Умираю я, маты. Нет, ты выживешь? Умираю. Слава Украине! Героям слава! Кто-то с шумом вломился в комнату. Она обернулась. Увидела поляка, держащего пистолет на готове. Людей с повязками черно-красного цвета. Бандеровцы. Если она кого-то и ненавидела так, как русских, это Бандеровцев. Правый сектор. За ними всегда стояли определенные очень влиятельные силы. Снабжали их. У них были собственные лагеря подготовки в лесах. Собственное снабжение. На Майдане у них изначально было все. От палаток до бронежилетов и касок. Было и оружие и они сражались на баррикадах. Но была еще одна правда, которую замалчивали и знать не хотели. Когда начиналось по-настоящему серьезное дело, первыми отступали всегда они, без команды, просто отходили и все. Конечно, среди них были разные люди. Один паренек с Львова тайком рассказал им, проводник говорил в палатке, что надо сберечь силы, и когда власть падет, Их должно быть достаточно для того, чтобы взять власть. У них были собственные пропагандисты, с дорогой аппаратурой. Они вели себя наглее и развязнее всего. Наконец она подозревала, что с евральским расстрелом не все ладно, и руку к этому приложили они. Если у кого и были снайперские винтовки, то это у них. Что тут робиться?» – спросил один из правосеков. На повязке у него был трезуб. Младший командир. «Не видишь, что ли?» — огрызнулась она. «Васыль, подывись! Шокни!» — приказал командир. Один из автоматчиков, автоматы у них были новенькие, подошел к окну. Посмотрел в узкую щель. Затем начал отодвигать лист картона. «Не робь!» — крикнул поляк. Выстрел ударил глухо и тяжело, словно кувалда и молодой правый сектор отлетел к стене пролетев больше метра. По стене как краска брызнула широким таким размахом. Потом он упал вперед, как мешок, и на пол быстро-быстро потекла багровая кровь. Снайпер. Поляк быстро-быстро говорил в рацию. «Днепр, здесь сова. По мне работают, барит, скорее всего. Пятидесятый, как понял». Бандеровцы бросились на выход. Она посмотрела на Василия, мертв. Про то, жив ли молодой правосековец, не стоило и спрашивать. С такими ранениями не выживают. Она даже не знала, из чего так стреляют. Может быть, БТР? Мать, русский, разумеешь?» Поляк смотрел на нее. Она кивнула. «Иди сюда, помогу. Помогу, разумеешь?» Ненавидя себя за слабость, она полползла из комнаты на выход. За соседним домом она нашла какое-то подобие штаба. Несколько мужиков, укрывшись в самодельном то ли гараже, то ли капитально построенном сарае, пытались управлять войсками. Шел тридцать второй день замирения. «Кто командует?» – привычно крикнула она. «Там раненые». Один из мужиков в форме без знаков различия оторвался от карты. «Чего тебе, мать?» – спросил он. «Там раненые, много». Надо их вывести. Санитарная команда дальше, мать. Погоди, пока идти. Дым поставит. На соседней улице тоже снайперы. Из нее как будто стержень вынули. Она сползла на землю по стене, держась за голову руками. Не было сил ни плакать, ни кричать уже. Сколько там раненых? Спросил командир. Не знаю. Много. Десять. Больше. Тяжелые? Да, многие в голову. Кто машинально спросила она? Они зло, сказал командир. Братья твои мать. Старшие. Думаешь, сам баронцы это? Да хрен-то. Рексы. Русские? Не поняла она. Слова вылетали изо рта машинально, как будто не подчиняясь команда мозга. Нет, рексы. У них национальности нет. Разведчики экстра класса. Русские, конечно, кто же еще? Они на высоте за слонобоев работают. Слонобой это сленговое название винтовки 12,7 мм. Другие пожил сектору с бесшумками перемещаются. Изблизи глушат. Зводного моего положили. Метра не добежал. Сразу три пули. Правильно. Они с Афгана воюют, в Грозном навострились. Вот суки. А у нас.. На год на подготовку снайпера 80 патронов. И то не дают. Облака белого дыма поплыли по земле, заползая во двор и накрывая белым саваном всю мерзость войны, которую уже не было сил видеть. Командир осмотрел волонтерку. Ты в юбке? Хорошо. Че? Когда пойдешь через улицу, держи руки над головой. Увидят, что баба пожалеет. Наверное. Но ну, с Богом, мать. На соседней улице было относительно спокойно. Это было еще одно просветление всего безумия гражданской войны, в которую тихо погружалась страна. Когда входили в город, никакой линии фронта не было. Кого зачищать не знали. На соседней улице шел жестокий бой, и погибали люди. А тут было относительно тихо.